Поверите ли, Лев Александрович, такое вот великое хохотание постоянно. срамиль ты шпыняет при всех, не знаешь, куда и глядеть. А сама эта поездка, Дмитрий Васильевич, собрался, представь, как на пожар. Даже дядя его, принц Жорж, о том не проведал. И меня-то взял случайно, уже садясь в глазок. Что ему? Была бы корзина с кнастером, до да с коллекцией солдатских трубок. Надумал, что крикнет ⁇ Мон варвертс ⁇ Икса не Да что же он задумал теперь? В чем тут новые конъюнктуры? И как? Как о том мне предупредили Александра Ивановича Шувалова? Помните в такие мгновения еще по тайной канцелярии его сердитый правый глаз? Как бы он сейчас-то замигал. Ха-ха. Как скривил бы всю правую часть лица, если б ему сказали, что государь, очертя голову, бросился на такое неподобающее свидание. Вся припозиция ясно уж видно, на какой фасон. Государь получил, верно, отсюда и Шлюшина некое подметное письмо. Ну и поехал. Иванушка, видишь, сильно ему понадобится. Но для чего? Для чего? Дело ясное чтобы насолить жене. Твердит одно. Не знал я, какого принцу. Надо лишь ему помочь. Что же ты на это скажешь? Допустим. Да Принц Иван дурачок. Совсем умишком высох. Александр Иванович еще недавно о нем вспоминал. А уж ему ли доподлинно не знать про то? Все рапорты шли через его руки. Без сказывают Косноязычен стал и скорбен головой. И с этакой-то дурафьей еще за телом. Один смут и толчение воды в ступке. Вот и вечер у Воронцовых сегодня пропущен. А нынче там береги в двух салонах. И граф Сен-Жермен о мертвых обещал рассказать. Будет нам и с живыми немало возни. Подметное письмо говорите чья рука тут колобродит. И как это теперь отвратить? Ужли из Берлина. Или... Или все-таки здесь искать новых затей. А? Нарышкин только тоскливо посмотрел на Волкова, затем махнул рукой и отвернулся. Катер и шлюпка тем временем причалили к острову. И государь-император Петр Федорович застыл в нерешительности. Боюсь. Боюсь я. Боюсь, что не выдержу этого свидания. Ведь он, брат, как хочешь крути, все-таки человек. И при том, из какой семьи. Ведь это он должен сейчас быть на троне, а не я. Как я на него посмотрю? И главное, что скажу Он повернулся к Корфу И в искреннем волнении и страхе Зашептал ему по-русски Боюсь, боюсь, я этого свидания не выдержу Как хочешь, брат, а ведь он все-таки человек И при том, из какой семьи и Я в немалом и страхе вез его когда-то детячкой в Холмогор. Но, кураж, магистр, смелее, ваше величество, являйте себе достойно ваш сан. Да ведь шлихт и трехт. По правде, не мне следовало на троне быть, а ему. Как я на него посмотрю? Что я ему скажу? В таком разе, мегистере, напрасно было... Да эти места и ехать. Напрасно, напрасно. Двадцать лет бедный в заперти сидит. Эки вы. Чем вы лучше тех, кто? Но вы еще про меня услышите.